Голова, двадцать восьмая. Я рысцой бегу по узкому туннелю. Каменная крошка то и дело впивается в пятки. Волосы уже давно в пыли и в паутине. Тело покрывают ссадины. Страшно подумать, как отреагирует Виктория, когда стены на нее свалятся. Такое вот чудище. Да еще и без клочка одежды. Со страху ведь может и огреть чем-нибудь по голове. Не с моим видом, определенно надо что-то придумать. Может обернуться в кролика, прежде чем выходить? «Жаль, по пути нет комнат, чтобы выскочить и быстренько одеться. Может, тайная дверь приведет меня в гардеробную или в кладовку? Было бы хорошо, но что-то не верится в подобную удачу. Ладно, доберусь и решу. Главное, чтобы Виктория оказалась у себя». В прошлый раз так и было, но в этой версии реальности многое поменялось. Слишком многое. Теперь на нет осталось на отборе, а вот Миру выгнали с позором. Я удивила женихов результатами на проверке аркой, Иза получила так много голосов-брошек, что настроила против себя всех девушек отбора. Даже Лисия теперь зуб точит, хотя раньше никогда не видела во мне конкурентку за мужские сердца. «Так, что еще? Раньше у меня с отцом были замечательные отношения, а теперь он мной крайне недоволен, настаивает на свадьбе с Гилбертом так рьяно, будто накануне что-то важное. Ну что, неизвестно». Гилберт теперь не церемонится, скинул маску джентльмена и начал распускать руки. И, конечно же, в этой жизни все иначе с Джаредом. Наша связь усилилась, тогда как в прошлом мы знать друг друга не знали. Он мой истинный, и при этом тот самый убийца, что погубит Аштарию. Прямо сейчас мы с ним на перегонке несемся к Виктории. Это игра со смертью, прятки на жизнь. Волк рыщет, а маленькая слабая принцесса-кролик бежит. Бежит со всех ног. Темнота кругом сгущается. Я ориентируюсь лишь на слух и запах. Пальцами касаюсь пыльных стен. За поворотом нахожу новую дверь, за ней очередной узкий проход. Он расположен параллельно светлому и оживлённому коридору, по которому прямо сейчас суетливо бегают слуги, прохаживаются стражники в громоздких латах и горделиво шествуют кандидатки отбора. Никто из них не подозревает, что за стеной, отмахиваясь от паутины, крадётся принцесса Аштарии. Наконец я пересекаю последний коридор, а в конце него нужная мне дверь. За ней должны находиться покои Виктории. Облокотившись на стену, перевожу дух. Стопы ноют. Я замёрзла до стучащих зубов. Садины щиплются, но я чувствую себя как никогда живой. Встряхиваю головой, отгоняя лишние мысли, и прикасаюсь к стене. Едва дверь приоткроется, одним глазком заглянув в проём и решу, как быть. Думаю, я дрожащей рукой рисую символы. Стрела, круг, стрела. Дверь открывается бесшумно, будто шарниры механизма щедро смазаны маслом. Даже пыли совсем нет, повезло. На меня падает полоска света, заставляя щуриться, но больше ничего не происходит. Я осторожно выглядываю наружу. Никого. Проход привёл меня в совершенно пустую спальню. Дверь в гостиную плотно закрыта. Судя по звукам, Виктория именно там что-то пишет, царапая пером бумагу. Воровато стреляю глазами, выискивая, чем бы прикрыть наготу. Мне подойдёт что угодно – платье, халат или большое полотенце – Комната просторная и светлая. Из-за сквозняка ситцевый балдахин раздувается пузатым парусом. Кровать аккуратно застелена. На столе свежие цветы, а рядом книга с обнимающейся парочкой на обложке. Закладка торчит ближе к концу. Похоже, Виктория весьма романтична. Взгляд цепляется за висящую на стуле рубашку. Белую, длинную, как туника. Такая скроет меня до самых колен. Ничего же, если я ее возьму. Крадусь к ней, как мышка, боясь, что половица скрипнет, или меня выдаст слишком громкое дыхание. Шаг, еще один длинный шаг, медленно снимая рубашку со спинки, принюхиваясь. Ох, да она еще и пахнет мужчиной. Терпкий цитрус и тяжелый волчий запах, аж глаза слезятся. Чья она, блин? И что делать в комнате у Виктории? Растерянно возвращаю рубашку обратно на стол и тут же замечаю рядом на том белоскут шейного платка и сложенную шелковую ночнушку, явно чистую после стирки, то, что нужно. Беру ее и скорее натягиваю. Виктория выше меня, так что подол оказывается длинноват. Но мне идеально. Ничего не просвечивает, лифт с подкладкой, лучше не бывает. Жаль, что запястья открыты. Неприятно видеть метку, неуютно. Она будто глядит на меня с укором, будто недовольна, что я раз за разом отказываюсь от ее дара. Может, хоть шейным платком перевязать? Так и делаю. Взяв с тумбы платок, наматываю на запястье, цепляю за большой палец и завязываю концы. Ткань скользкая и плохо держится, но лучше, чем ничего. Все, теперь бегом к Виктории, тем более, что времени в обрез. На носочках подбегаю к двери, прикладываю ухо к деревянной панели. В гостиной отчетливо слышны женские шаги. Она там. Уже не пишет. Ходит по комнате. С каждым вздохом мое сердце колотится быстрее. Мысли скачут. Главное – показать открытые ладони, чтобы видела. Я пришла с миром. Волнений не думаю я. А потом рассказать, что послушала у Джареда, Про зеркало стальное. остальное. Виктория очень разумна, она обязательно мне поверит. Ох, как же трясёт от нервов. Не верится, что до спасения Аштари остался последний шаг. Чутким слухом я вдруг улавливаю, что кронпринцесса замерла, а потом пошла в мою сторону. Может, что-то услышала? Надо скорее выходить к ней. «Виктория», — говорю я, начиная приоткрывать дверь. «Дых!» — громко раздаётся в гостиной. Звук такой, будто на землю упал мешок с яблоками. Или человек. Тревога пронзает стеной. Распахнув дверь, я выскакиваю из спальни, как ошпаренная. "Виктория, вы в порядке, вы?" Слова замирают на губах, кровь леденеет в жилах. Со стола упали и разлетелись бумажные листы. По полу катится треснувшая чашка, мокрое пятно темнеет на бежевом ворсистом ковре, а в воздухе витает сладковатый аромат с нотками миндаля. Виктория лежит на полу возле дивана лицом вниз. Темные волос разметались будто священный риол, знамение несчастья, красиво и жутко. «Боги, боги, что с ней? Неужели она? Она?» В горле застревает осколками страх. Меня бросает в ледяной холод. Челюсть смыкается до стука. «Надо скорее помочь! Надо!» Я уже было бросаюсь к ней, как вдруг краем глаза улавливают движения. Порчевые шторы балкона чуть расступаются, и в гостиную бесшумной тенью проскальзывает человек. Это мужчина. Высокий худой. Он одет в черную многослойную ткань, а лицо его скрывает маска, сотканная с теней. У него нету запаха, а двигается он без единого звука. Если закрыть глаза, то даже мой звериный нюх и слух не смогут уловить его присутствие. В мою сторону незнакомец не смотрит, быстро двигается к Виктории, беспомощно лежащей на полу. В его руках сверкает тонкое лезвие кинжала, который он заносит над крон принцессы Руанда. Мысли нет, тело действует на автомате. Я кидаюсь вперед с голыми руками и сжавшимся от со сердцем, врезаюсь в мужское плечо всем своим весом, В последний миг отталкивает Виктории. Ту же хватаю стоящий рядом стул, и пока убийца не очухался, опускаю его на голову мужчине. Тот отшатывается к стене, на пол летит задетый стол, падает и разбивается вдребезги ваза, а вот убийца падать никак не хочет. Я кричу, что есть легкие. «Стража! Сюда, стража! Здесь убийца!» Голос рывается, скатывается виск. Я опускаюсь возле Виктории и бормочу потеряно. «Сейчас нам помогут!» «Сейчас! Стража!» Слава богам, Виктория дышит, и на ней не царапины. Но это пока. Меня колотит, я совершенно ничего не понимаю. События изменились, пошли иначе. Чай был отравлен? Убийца ждал, чтобы напасть? Но значит, Жарит ни при чем? Или они сообщники? И где, черт ее родили, проклятая стража? Неужели здесь полок молчания? Убийца тем временем поднимается на ноги. Высокий, на две головы выше меня. Такой мою спину, как тростинку, переломит. Не помню себя от страха, хватаюсь ближайшего столика латунный посвечник и выставляю перед собой на вытянутых руках, как трезубец. Выглядит это жалко. С таким же успехом я могла бы отбиваться зубочисткой. «Кто ты такой?» Кричу просто, чтобы что-то крикнуть. Иначе задохнусь от страха, от гнева, от раздирающего душу отчаяния. «Ты ничего нам не сделаешь!» Убийца хмыкает. Он стоит в трех шагах. Я не вижу его глаз и лица, но чувствую, он озадачен. Мое появление не входило в его планы. Но ступать не намерен. Перебросив нож с одной руки в другую, незнакомец наступает. В его движениях упругая сила, дергающая нервы угроза. Я ему не соперник, лишь досадная помеха, раздражающая камушек в сапоге. Принцесса без магии, без сил. Что я вообще могу? «Убирайся!» — рычу, как беззубый звереныш, отчаянно закрывая собой Викторию. Я готова биться насмерть. Готова. И, похоже, мне придется. Потому что мужчина вдруг делает резкий выпад, Слишком быстрый для глаз и реакции. Бьет по рукам так, что я, охнув, роняю подсвечник. Он прихватывает меня за плечи. Мужские пальцы сжимают так грубо и сильно, что точно останутся синяки. Он пробует оттолкнуть, убрать меня с дороги, но я вцепляюсь в мужчину в ответ. Сжимаю темную одежду на приплечьях, ногтями доставая до кожи. «Не пущу! Ни за что!» «Уходи!» — рычу сквозь сомкнутые зубы. И тут неожиданно воздух страгивает, а в комнату вырываются звуки из коридора. Шум голосов, шаги, шорохи, одежды. Это происходит так резко, словно плотину прорвало. Кто-то снял полог тишины, осознаю я. Кто-то идет сюда, осталось немного. Мужчина тоже это понимает. Он бьет без жалости, наотмашь, а потом снова уже оружием ошпаривает мои ребра болью. Но главное, не трогает Викторию. Та лежит без единого движения, я не позволю ее коснуться. Убийца перехватывает кинжал, лезвие холодно сверкает, отражая свет. Остриё смотрит ровно мне в сердце. «Ты умрёшь, если сделаешь это!» доносится от двери. Я вскидываю испуганный взгляд. Джарит. Радость, тревога поднимается в груди единой волной и вырывается наружу слезами. На лице принца несколько ссадин должно быть из-за полёта с лестницы. На губах не следа усмешки. Взгляд такой острый, что об него можно порезаться. На вытянутой руке уже вспыхивает огненные сполохи. Он несвоит взгляда с убийцы За спиной Джареда стоит суровый обортень с рассеченной бровью, руандовский воин и ни одного нашего стражника. Я задыхаюсь от слез, а убийца, наконец, делает выбор. Вздергивает меня вверх, будто я кукла, и прижимает кинжал горло. Джаред опасно сощуривается, нас обдает рискучей волной сдерживаемой магии. Убийца весь подбирается, как для прыжка, а потом отступает, меня держит перед собой, как живой щит. Она пороге спальни вдруг резко отталкивает и захлопывает дверь, «Я падаю на колени. В глазах двоится». Руандовский воин бросается за убийцей. Но дверь оказывается заперта. Тогда оборотень несколько раз налетает на преграду плечом, запросто срывает дверь с петель. Та с грохотом падает на пол. Заскочив в спальню, воин зычно кричит. «Здесь открыт тайный ход! Я за ним!» «Да, сейчас помогу!» – отзывается Джаред. Он уже опустился возле Виктории и коротко проверяет ее пульс. Что-то считывает магией. Усыпили. Бормочет он и, поднявшись на ноги, тоже бросается в спальню, чтобы помочь поимке поимкой убийцы. Я так и сижу на полу, хватая ртом в воздух, будто только что вынырнула из ледяной проруби. Никак не получается прийти в себя. Викторию чуть не убили. События изменились. Убийца не жарит? Но тот разговор с зеркалом. Неужели есть другое объяснение? Но теперь... Теперь все закончилось, верно? Закончилось же. Убийцу сейчас поймают. Неожиданно тревога колит сердце. Я порывисто вскидываю голову и встречаюсь взглядом с Жаредом. Принц все еще здесь, застыл на пороге между спальней и гостиной. Почему он не бежит за убийцей? Почему смотрит на меня таким темным, тяжелым взглядом? Почему ты здесь? Беги за ним! Кричу я, точнее, пытаясь крикнуть. Голос сипит, в глазах странно двоится. О, точно! Если открыт тайный ход, то дальше есть закрытые двери. Этот гад их точно запер. Пароль. Стрела. Круг. Стрела. Стрела. «Надо начертить. Да беги же за ним, иначе уйдет. Или вы с ним заодно?» «Заодно, да? Боги, что я несу? Сижу на полу в одной ночнушке и ору до сорванных связок. Надо хотя бы встать. Надо. Но сил нет. Тело ватное. Боги, почему жартами на меня так смотрит? Почему идет ко мне? Ко мне, не кубицы «Ты ранена», — сдержанно говорит жарит и сжимает губы до белой линии. Опустившись рядом, отводит мои дрожащие руки от раны на боку. «Царапина!» «Я злюсь!» «Если не хочешь ловить убийцу, то помоги Виктории, это важнее!» Дышу с рипами, горло не пропускает воздух, а ещё невыносимо жжёт бок, будто на ребра налили расплавленного свинца. Мир качается, и мне вдруг мерещится странное. Будто стены пожирает огонь, а лицо Джареда скрыто по стальным шлемом, и только зелёные глаза сверкают из-под забрала. Нет. «Нет, не может быть!» – бормочет, отталкивая мужские ладони, выворачиваясь из пойми откуда взявшись объятий. «Что с тобой?» «Ничего, отойди!» Джаред отводит пряди волос, заглядывает мне в лицо, а потом вдруг, подхватив под спину и ноги, переносит на диван. «Диван? Нет, это алтарь!» «Магический алтарь Аштарии, залитый моей кровью, замок в огне и всюду завывающий вой агонии, в носу едкий дым, на мне ночнушка, как была тогда». И кровь. Много крови. Я задыхаюсь от ужаса. Я вдруг понимаю, что я вовсе не в светлой гостиной, а в тёмном помещении, стены которого украшены ритуальным оружием. Под потолком зловещие раскачиваются грозья амулетов, а в воздухе витает запах благовоний, прогорклого масла и кислой крови. Неужели возвращение в прошлое мне привиделось? Я всё ещё умираю на алтаре, а Чарит, Он никогда не был моим истинным. Этот воин... Я ведь даже не знаю его. Я всё придумала. Мне всё привиделось от боли? Я убила себя. И теперь умираю потому, что Руант уничтожил мою страну. Погубил мою семью. Ненавижу. Шиплю я, дрожа от бессилия и боли. Что с ней? В голосе зеленоглазого воина звенит волнение. Кого он спрашивает? Нет, никого. Мы враги. Кто станет волноваться о враге? Отпусти. Но пересохшие губы не слушаются. Она бредит. Кинжал был отравлен. Разбудить Викторию. Иначе... Сильный яд. Потеряем. Нужно успокоить. Слышу где-то на задворках сознание, но смысл слов не доходит. Я борюсь захватчиком охватчиком, дерусь, выворачиваюсь, кричу, но меня бережно держат, а иногда прижимают груди, а в лихорадочно-горящих зелёных глазах я различаю нечто странное, тревожное, обжигающее до глубины, отчаянное. Стены качаются, в ушах ревёт огонь, кричат мои сёстры, хрипит, умирая отец а захватчик из Руанда касается пальцами моих горячечных щек, мокрого лба, дрожащих ресниц. А потом он берет мою слабую руку издирает заляпанный заляпанной кровью шейный платок и смотрит на мою залитую алым светом метку. «Что за...» — выдыхает он. «Это последнее, что я слышу перед тем, как мой разум потухает, будто задутая ветром свеча». Конец первого тома. От автора. Спасибо, что прошли этот путь вместе с героями истории. Надеюсь, вам было интересно и волнительно. Если вам понравилась книга, поставьте лайк, мне будет приятно. Также буду очень благодарна за комментарии.